Глава двадцать третья. Заброшенный дом в усадьбе Арль встретил герцогиню подметенным крыльцом и частично распахнутыми ставнями. Анна хорошо помнила ту часть беседы с Кюре, что относилась к поместью. «Конечно, ваша светлость, конечно. Все эти земли и дома принадлежат вам. Раз герцог повелел отдавать доходы на ваше содержание, значит, вы вправе распоряжаться». Вы не можете продать что-то без его согласия, но жить сможете в любом из домов. Но почему именно Арль? Есть старое поместье Еринус чуть дальше городу. Там и дом получше, и ловкую прислугу найти проще. Да и семьи дворян, что проживают в Марисо, охотно будут поддерживать с вами отношения. «Нет, отец Доминик, я благодарна вам за предложение, но предпочту пока пожить уединенно мне кажется именно этого желал мой муж кюре задумчиво потер гладко выбритый подбородок и еще раз уточнил вы точно не оставались с вашим мужем наедине леди анна а как же консумация возможно герцог решил произвести ее позднее сухо ответила герцогиня не то чтобы она так уж стремилась заполучить мужа в постель но даже будучи жительницей другого мира анна понимала что без консумации Брак невозможно признать действительным. Только ведь и повлиять на ситуацию она не могла. А потому решила отложить мысли об этом. Пока нужно просто устроиться где-то, а проблемы решать по мере их поступления. Например, потихоньку выяснить у Кюре, чем грозит лично мне такой незавершенный брак. Вряд ли прямо сейчас он расскажет все подробности. Я для него чужая. Все же он служит в приходе герцога, и не пойдет против местной власти. Ну, что ж, ваша светлость, я не вижу большого греха или нарушения правил в том, что вы пожелали жить в одном из собственных домов. Я подумаю, кого вам стоит взять к себе на службу в качестве фрейлин, а уж садовников и конюхов найти совсем несложно. Только ведь ваша экономка может отказаться оплачивать их службу, раз уж герцог отдал такой странный приказ. Кюре явно чувствовал некую сложность ситуации и сейчас вопросительно заглядывал герцогине в глаза. «У меня найдется достаточно средств, чтобы платить им», коротко ответила Анна. Кюре благоразумно не стал уточнять происхождение денег. Не его это забота. Конечно, хозяин земель — герцог, но он далеко, а герцогиня — вот она. Никаких прямых распоряжений Кюре не получал, а пожелание ее светлости, хоть и непривычное, не нарушает правил. Хотя, безусловно, брак этот несколько необычен. Я попрошу сторожа найти женщин, которые хоть немного отмоют несколько комнат и приведут в порядок, дочь моя. Надеюсь, вы сможете навещать меня в поместье. И даже гораздо чаще, чем в шато Санта-Лафи, ваша светлость. Кюрей сам собирался это делать, так что просьба герцогини даже несколько успокоила его. Все же ситуация была непонятной. И вот теперь, посетив скюре церковь святого Эрнеста, что в городке Марсон, герцогиня в сопровождении Бертины осматривала новое жилище. Дом был стар и запущен. Змеились по сероватой, местами облетевшей штукатурке, прихотливые трещины. Мутные стекла слепо смотрели в запущенный сад. Оцаревшая, большей частью ломаная мебель — и каменные полы из массивных шершавых плит на первом этаже. И все же этот уединён настоящий дом вызывал у Анны какие-то тёплые чувства, толстыми стенами, дающие ощущение защиты, и всей своей основательностью и прочностью. Однако и дел предстояло провернуть столько, что впору было кричать «караул». Необходимо было позаботиться об устройстве спальных мест для охраны. Обойти все комнаты и оценить, что требуется сделать срочно, а что может подождать весны. Набрать штат прислуги и отмыть весь дом, присланных кюре двух селянок, явно недостаточно. Найти повариху и озаботиться посудой для готовки. Нужно было закупить провизию для зимы, начнутся снегопады, и за едой в город не накатаешься каждый раз. Осмотреть конюшни и решить, смогут ли они вместить необходимое количество коней. Да, еще срочно нужен конюх и корм для скотины. Анна вздохнула и прошла в отмытую для нее комнату. Там, на старом столе, покрытом выщербленными и каплями воска, стояла корзина, присланная отцом Домиником вместе со служанками. Большая пачка бумаги, перья, плотно закрытая бутылочка чернил и старенький молитвенник. Пусть герцогиня и просила об этом, но любезность Кюре оценила. «Капитан Ингер, сейчас я напишу записку для мадам Трюфе. Утром пошлите к ней человека. Еще требуется выделить пару солдат и отправить в город за продуктами на сегодня. Есть среди них умеющие читать?» «Я съезжу сам, ваша светлость, если вы мне доверите. Однако, если вы считаете...» «Капитан, я взяла вас на службу и, значит, доверяю вам», Разбила его сомнение герцогиня. «Делайте так, как считаете нужным. Ступайте, я пришлю вам список и письмо с Бертин. Мадам Трюфе. Объявляю вам, мадам, что своей волей решила остаться в поместье Арль. Требую выслать мне сюда все мои личные вещи и одежду. За укладкой пусть проследит Фанни, и она же лично сопроводит их. Также желаю, чтобы вы выслали мебель и ковры из моих покоев» поскольку пребывание мое в усадьбе будет длительным. Раз в неделю я ожидаю от вас телегу с продуктами и кормами для коней. Моя охрана не будет передвигаться пешком. Не забудьте отправлять и телегу дров. Вас же здесь видеть я не желаю. Герцогиня Анна Ангулинская. Растерянно топчущийся без дела Бертин герцогиня приказала «Позови ко мне женщин, что отмывали дом». «Думаю, Бертин, они сейчас возятся на кухне». «Ваша светлость. Что, Бертин?» «Дозвольте сказать. Только не гневайтесь ради Господа Бога». «Говори». Анна с любопытством посмотрела на камеристку. «Что за новость она собирается поведать?» «Вы только не подумайте, ваша светлость, что я из зависти или что другое...» Бертин мялась и чуть не плакала. «Я ведь не сразу заподозрила, а только потом... И следить начала тоже не сразу...» «Бертина, объясни толком, что случилось?» «Фанни. Она на доклад к мадам Трюфе ходит и деньги от нее получает. Я сама видела, ей-богу!» Она торопливо перекрестилась и продолжила. «Один раз всего видела», — уточнила камеристка. «И про то, что вы драгоценности продали, думаю, мадам Трюфе знает. Тут я, конечно, сама не слыхала, но ведь вы от Фанни и не скрывали». Анна встала со скрипучей табуретки и нервно прошлась по комнате. Всё же я наивная идиотка. Если учесть, что Фанни для меня нанимала сама Трюфе, то вполне можно было это и раньше предположить. Здесь так принято. Кто платит, тот и заказывает музыку. Впрочем, и дома было примерно так же. Ну, хорошо, хоть что письмо не успела отправить. Ничего, письмо я перепишу, и девицу эту потребую не присылать. Главное — все драгоценности вытребовать. «Бертин, ты помнишь все мои украшения?» «Конечно, госпожа». Кажется, камеристка даже удивилась вопросу. «Завтра отправишься в шато вместе с солдатами и лично проследишь, чтобы все их переслали сюда. Если что-то...» Анна чуть не сказала «зажмут», но вовремя одернула себя. «Если что-то вдруг не положат, запомнишь и доложишь мне». А себе в помощь на днях выберешь девушку, которой сможешь доверять. Кюре обещал, что слуги будут приходить сюда наниматься сами. Он объявит воскресенье с кафедры. А пока ступай. Помоги немного женщинам на кухне, а то мы с тобой останемся без ужина». Ласково улыбнулась она, успокоенной камеристке. Бертина ушла, а Анна грустно обвела глазами пустую и неприветливую комнату, которую согревало пламя камина взглянула на собирающиеся за окном сумерки, еще легкие и нежные, зажгла три свечи в позеленевшем от времени шандале и села переписывать письмо. Минут через десять, когда бумага была закончена, она нехотя отложила перо и, глядя на чистые листы в стопке, задумалась. Противно было узнать про Фанни. И ведь она не одна такая, стоит быть осторожнее. А ведь все могло быть по-другому — если бы этот самый муж сделал хоть шаг навстречу. Хоть мелкую попытку наладить отношения. По сути, мне от него совершенно ничего не нужно. Но он с самого начала поставил себя так, что доверять я ему не смогу. Сложная штука — доверие. Кто знает, какими причудливыми путями бродили ее мысли дальше. Но через некоторое время герцогиня все так же задумчиво вновь протянула руку к перу. И на белый лист начали торопливо ложиться строчки. «Любимый, полночь, Почему же тебе чужды покровы снов? За окнами гуляет стужа И голоса далеких сов. Голубка, эта ночь прекрасна. Смотри, как кесарь ледяной Чудесен в мантии атласной С короной полную луной. Родной, Мы вышли из светлицы под своды хладного огня. Ты слышишь, как тревожной птицей Стучится сердце у меня. Смотрись, мой ангел, лес за тыном, Оделся в свадебный убор. Сосватанный купец былинный От речки не отводит взор. Мой ненаглядный, стынет, ноет душа. Готова озим пасть — Река белесую змеёю пред нами распахнула пасть. Взгляни, мой свет, как берегами хрустальный чистоты поток Поёт, плеская жемчугами, Струится в плынье у ног. А в ней диковин хороводы Плывут в кораллов дивный град. Над прорубью сомкнулись воды Как черный траурный наряд. Следующие недели пролетели как один день. В усадьбе Арль ремонтировались комнаты и старые конюшни. Приходили женщины из деревни, помогали отмывать все до чего дотягивались руки. Приходили наниматься на службу люди, и герцогиня старалась побеседовать с каждым из них. Дважды их навещал Кюре, и разговоры вел не только о Боге, но и о делах земных. Аккуратно давал полезные советы по обустройству, Рассказывал о соседях-дворянах. Не совсем прилично. А вот если в доме с вами будут жить уважаемые в обществе дамы, никто не сможет упрекнуть вас в нарушении этикета «Ваша светлость». А для души можно будет пригласить молодых девушек. Подумайте об этом. Спасибо вам, Паттер. Без ваших мудрых советов я бы совсем пропала. Не думаю, Ваша светлость, что такая благоразумная дама могла бы пропасть где угодно улыбнулся отец Доминик. Безусловно, щедрость прихожанки была ему приятна, но он был из тех немногих искренне верующих, кто пришел к Господу сложным путем, но с открытым сердцем. Кюре Доминик считал, что должен Господу не только молитвы, но и посильную помощь тем, кто слабее и несчастнее, чем он сам. Он замечал, что молодая герцогиня не глупа, что брак ее, похоже, не сложился. И в этом не было вины Анны. И священник совершенно искренне пытался уберечь девушку от проблем, которые могут появиться из-за сплетен. «Так что, Ваша Светлость, ежели вы пожелаете, я подберу вам пару достойных фрейлин. Отец Доминик, там, в Испании, я часто занималась шитьем. Думаю, что-то подобное смогу устроить себе и здесь». Если у вас есть на примете пара швей, которые согласятся переехать, это будет прекрасно. А фрейлины... Ну что ж, раз вы считаете это необходимым, значит, я послушаюсь вас. Они бродили по заснеженным дорожкам сада. Сейчас, под белым покровом, прячущим сломанную беседку, сад казался сказочным. Этаким зачарованным местом, где застыло время. Как здесь красиво. «Да, дочь моя», — Падро улыбнулся и добавил. «Я рад, герцогиня, что вы из тех людей, которые умеют видеть красоту мира. Их мало, и каждая такая встреча драгоценна». Жаль, что понимание красоты не всегда сопряжено с душевным покоем. Ответ Анны был чуть странен, но Кюре прекрасно понял ее и, вздохнув, продекламировал. «А видел ли ты землю в час, когда...» Усталый день проигрывает битву, и сумерки, как талая вода, и всюду звук, похожий на молитву. Внимал ли ты земле хотя бы раз и чувствовал неназвано подкожно, как горестно ей плачется о нас, о вере в нас, святой и безнадежной? Она остановилась и прикрыла глаза, наслаждаясь редким мгновением родства душ с другим человеком.